непоколебимость познай светлейший лев смятение и вину рёг слон в народе бунт по всю душу мы клики смирятся лев сказал лишь гривой я трехну опасность не страшна для мощного владыки